«Ну, а другие доводы есть?» «Есть!» Гендиус Керембейли посмотрел на прокурора Дадашлы. «Так какие же?» Прокурор Дадашлы приподнялся над столом. «Интуиция! возвращенная на протяжении 27 лет беспорочной службы, товарищ следователь!» По особо важным делам. Смотрю я, к примеру, в глаза и машу, и чувствую, это сволочь. Извините, за копейку может человека убить. Дважды сидел за воровство. А сам он что говорит? С ним я пока официально не беседовал. И с кассиром ему очные ставки пока не устроил. «Правда, дома у него произвел обыск, но часы и портмоне не нашлись. Где он их спрятал, Аллах его знает. Но я в Аллаха не верю, а...» Гиндюз Киримбейли, -гин улыбнувшись, промолчал. А прокурор Дадашлы продолжал. «Ничего, найдем». Нож по самую рукоятку вонзил. Глубина раны 17 сантиметров. Представляете, Гемерлинский был человеком высокого роста, «Нужно быть таким силачом, как Имаш, чтобы суметь совершить такое!» Гиндюз сложил карточки в папку, взял еще один документ и, рассмотрев его, спросил «Ваш эксперт, опытный работник, только что закончил медицинский институт, приехал по распределению, умница, а не парень, к тому же здесь все настолько ясно, что и слепцу все понятно, я хотел бы с ним встретиться». «Сейчас?» «День-день?» посмотрел на часы. «Нет, сейчас уже поздно. Как-нибудь потом поговорим. Рабочее время закончилось». Закрыв папку, он поднялся и внезапно раскашлялся. Прокурор до дошлы закрыл сейф на ключ и сочувственно спросил, «Кажется, вы простудились?» «Да, похоже, немного простудился». Такую погоду лучше всего не иметь никаких забот. Сидеть себе у печки, а возле себя разложить груду книг. В нашем доме для приезжих печь тоже хорошо греет. Далеко он отсюда? Нет, дорогой. Наш городок очень маленький, и здесь все одно, что далеко, что близко. Садовник дома для приезжих дядя Фаттах работает сторожем книжного магазина, того, что поблизости». Они стояли друг против друга. Пожалуй, на всей земле не найти было бы двух людей, столь сильно внешне отличающихся один от другого, как следователь по особо важным делам Дюндюрз Керембейли и прокурор Дадашвы. Один чудовищно толстый, с поредевшими волосами, выглядел гораздо старше своих 55 лет, хотя одет был со вкусом, Черный благопристойный костюм, черные туфли, белоснежная рубашка, модный цветастый галстук. Другой среднего роста, стройный и худощавый, в шерстяном джемпере грубой вязки в джинсах, казался совсем еще молодым юношей. Вряд ли кто-нибудь признал бы в нем следователя по особо важным делам при прокуроре Азербайджанской ССР советника юстиции и, как говорил прокурор Дадошлы к тому же Гендюза Керембейли. Из десяти девять решили бы, что он футболист. Гендюз Керембейли и прокурор Додошлы вышли из здания прокуратуры вместе. Додошлы, нахмурившись из-за ненастной погоды, нахлобучил шляпу на лоб. Затем, посмотрев в сторону книжного магазина, громко поздоровался. «Добрый вечер, дядя Фаттах!» Сторож с противоположной стороны улицы отвечал «Добрый вечер!» «Не хочешь перейти к нам?» Дядя Фаттах, поднявшись с топчана, застегнул пуговицы телогрейки, пересек улицу и, подойдя к ним, снова сказал «Добрый вечер!» Как и гендюз, Прокурор Дадашлы тоже во второй раз поздоровался со сторожем и, наверное, чтобы не задерживаться в такую погоду долго на улице, сразу перешел к делу. К нам из Баку год приехал дядя Фаттах, остановится в доме для приезжих. Дядя Фаттах посмотрел на советника. «Очень хорошо сделает. С удовольствием. Рады будем встретить. Место для него найдется». Да дошли, обратился к Гюндюзу Керембейли. Слушать дядю Фаттаха все равно, что еще один университет окончить. К тому же он в нашей гостинице и садовник, и администратор. Одним словом, всем этим домом распоряжается он. Да еще и сам там живет вместе с семьей. Седовласый седобородый сторож видимо, понравился исследователю по особо важным делам. Заметив это, прокурор Дадашлы сказал дяде Фаттаху, «Проводи-ка гостя прямо сейчас. Пусть отдохнет немного. Дел у него много. А за книги не бойся. Ничего с ними не станет. Сразу же и вернешься». Дядя Фаттах попыхивая трубкой, улыбнулся. Трус умирает по сотни раз в день, а мужественный человек только раз в жизни. Чего мне бояться? Эти слова дяди Фаттаха понравились прокурору да дошлы. Засмеявшись, он сказал, «Видели, каков наш дядя Фаттах?» Пожалуйста, в машину. Гендиус Керембейли покачал головой. Я лучше пройду с пешком. Вот в этом мы никогда не сойдемся. Я ходить пешком не люблю. Ладно, идите отдыхайте. Завтра с утра и мои сотрудники, и милиция в вашем распоряжении. Все, что у нас есть. Знаю, вы не любите, когда много людей, но все, что потребуется, предоставим. Пожимая руку Додошлы Гюндюз спросил. Об этом тоже говорят на юридическом? Прокурор додошлы подхватил. Так точно. Попрощавшись, они разошлись. Гиндюз Керембейли с дядей Фаттахом зашагали по тротуару, а прокурор дошлы направился к дожидавшемуся его с утра Газику. Как вдруг, вспомнив что-то очень важное, повернулся назад и крикнул вдогонку Гиндюзу. Чуть не забыл сказать вам. Ай, страшно подумать. Гиндюз Киримбели остановился и повернулся к прокурору Дадошлы. Я обнаружил отличную рукопись Шейха Махмуда Шабустари. Очень редкая вещь. Не позднее XVI века. Примечание. Шейх Махмуд Шабустари, средневековый азербайджанский писатель. Покажу вам, когда мы пороемся в моей библиотеке, сказал прокурор Дадошлы. Улыбку Гюндюза прокурор Дадошлы, наверное, расценил как выражение явного удовольствия. Гюндюз благодарно наклонил голову. Непременно пороемся. С удивительным для своих 130 килограммов Проворством прокурор Дадошлы забрался в газ 69 и, когда машина проезжала мимо Гиндюза, помахал ему рукой. Дядя Фатах шагал несколько впереди, глубоко затягивая трубкой, бережно укрываемой им в ладони. Гиндюз Керембили, едва выйдя из теплой комнаты, Подняв воротник пальто, шел рядом с дядей Фаттахом и, чтобы не угодить в лужу, не отрывал глаз от земли. Дядя Фаттах, не вынимая трубки изо рта, показал головой на что-то впереди. — Вот, смотри, здесь. гюнь удивленно взглянул на дядю Фаттаха. Дядя Фаттах пояснил, невозмутимо дымя трубкой. «Эх, сынок, наш райцентр, маленький райцентр. И еще, говорят, шило в мешке не утаишь. Совсем спокойный город. А теперь в самое что ни на есть тихое время года, и вдруг такая история. Я... «Об убийстве деда-учителя, говорю». Гюнь-дюс Керембейли, дойдя до места указанного дядей Фаттахом, остановился и, прищурившись, огляделся вокруг. Обычная улица обычного районного городка. Вдоль улицы вытянулись заборы, прикрывающие дворы одноэтажных и двухэтажных домов. Через каждые пятнадцать-двадцать шагов попадались разноцветные ворота, с трудом различимые в надвигающейся темноте. Гюндюз Киримбейли сильнее закашлялся и еще плотнее вжался в свое пальто. «Идем, сынок, идем», — сказал дядя Фаттах. «Ты, кажется, успел уже простудиться». Как бы не расслышав его слов, следователь по особо важным делам указал на забор, прислонившийся вплотную к тротуару, на котором резко выделялись ворота. И спросил: "Чей это дом?" Дядя Фётах сначала пригляделся к воротам, будто и сам был в здешних местах пришельцем, а затем сказал: «Этот? Это двор женщины Фатьмы». «А кто она, женщина Фатьма?» Губы дяди Фаттаха, посасывающие трубку, улыбнулись. «Кем она может быть? Сплетница?» Гиндюс Киримбели тоже не мог не улыбнуться. «С кем же она живет здесь?» Сын есть у нее. Шофер. С ним, как его зовут? Джеби. Дюндюз Керембили хотел еще что-то спросить, но кашель чуть не согнул его, и дядя Фаттах откровенно забеспокоился. «Сильно ты простудился», — сказал он. «Давай-ка пойдем лучше». Аллах милостив, может завтра погода исправится. Идем, идем, отдохнешь хоть немного. Гендюс Киримбеили наконец-то откашлялся и сказал. Один человек плакался, что он весь в долгах. Ему говорят, не переживай, Аллах милостив. А тот возражает, в том-то все и дело, что и всю причитающую со мне милость я уже задолжал гюнь Киримбейли улыбнулся и снова закашлялся. Взяв его под руку, дядя Фаттах произнес. «Пошли. Если уж суждено оплачивать долги милостью, так пусть этот долг подождет до завтра». Следователь по особо важным делам согласился. «Пошли. Но только еще не к вам, дядя Фаттах» а в дом, где живет Фазиль Гимерлинский. А потом уже к вам. Дядя Фаттах посмотрел на своего продрогшего гостя и огорченно возразил. «Нет, товарищ, это не дело. Этот дом находится на одном конце города, а дом для приезжих совсем в другой стороне. Замерзнуть боишься, дядя Фаттах?» Рассердившись, дядя Фаттах вынул изо рта трубку. «Погоды я не боюсь, товарищ. Я за тебя боюсь, за тебя. И молодость тогда не выручит. Из одного климата совсем в другой попал. Тебя-то, наверное, тоже кто-нибудь ждет в Баку». Следователь по особо важным делам поежился, Вот это ты прямо в точку попал, дядя Фаттах. Ох, как я тороплюсь в Баку. Знаешь почему? У дочки моей день рождения через три дня. Дядя Фаттах уже успокоился. Пусть растет большой и красивый. Наверное, дитя еще. Спасибо. Десять лет исполнится. Десять лет, сам знаешь, дядя Фаттах, это юбилей. Ну, пошли в дом для приезжих. Сначала в тот дом, где живет учитель Фазиль, а затем и домой. Дядя Фаттах, кажется, смекнул, что переубедить приехавшего бакинца безнадежная задача, и, покачав головой, двинулся с места, опять несколько опережая своего спутника. Незаметно совсем стемнело, и от того, что на улицах было так неуютно темно, а из расположенных на деревянных крышах труб струились веселые дымки, холод чувствовался еще больше. Окна, словно по очереди, загорались, и следователь по особо важным делам, шагая возле дяди Фаттаха, что есть силы, напрягал глаза, с ресниц которых стекали капельки мокрого снега, чтобы рассмотреть и дымящиеся трубы, и окна, в которых так приветливо горел свет, а затем по привычке уставился лицом вниз, чтобы не попасть ногой в лужу. Дядя Фаттах покуривая трубку, как бы беседовал сам с собой. Такие в мире дела. На склоне лет человек приезжает навестить внука, а какой-то негодяй выпускает из него кровь, чтобы загробастать пятнадцать копеек. Получит их он, жди я. Ядом вытекут из носу. «Причем здесь мир, а, дядя Фатах?» «Это же люди, а мир и люди — это одно и то же, сынок. Человека называют самым разумным существом планеты. Посмотри, что он вытворяет иногда, это самое разумное существо. Конечно, что сбылось, того не исправишь, это верно. Кому что судьбой предписано, то и сбудется». Смерть не бывает лучше или хуже, это все правда. Смерть есть смерть, но оценку выставляют и смерти. А ее дешевизна обидно человеку. Чем больше дядя Фаттах говорил о дурных людях, тем темнее становилось. Пропитанный мерзкой сыростью снег, словно боясь упустить редкую возможность валил все сильнее и сильнее. Гендюз Керембейли окончательно заледенел, и при каждом взрыве кашля этого приезжего бакинца дядя Фатах качал головой. «Тебе б сейчас дома сидеть, да чай пить с малиновым вареньем!» Гендюз не выдержал. «Да, сейчас чай с малиной...» «Лекарство!» Дядя Фаттах остановился перед воротами белевшего в темноте двухэтажного дома и, показав окно на втором этаже, где еще горел свет, сказал «Вот здесь он живет». Гиндюз Керембели, кутая шею в воротник пальто, еще раз взглянул в освещенное окно. Мгновения они постояли молча. В течение этого короткого мгновения в нарастающем шуме хлынувшего потока мокрых снежных хлопьев послышались перебивающие друг друга человеческие голоса. Голоса доносились из указанного дядей Фаттахом окна. Очевидно, два человека ожесточенно ругались между собой следователь по особо важным делам Гюндюз Керембейли и дядя Фаттах прислушались к голосам. Слова невозможно было разобрать, но не приходилось сомневаться. Спор в доме все более разгорался. Дядя Фаттах, дымя трубкой, сказал, «Кажется, не вовремя мы пришли. Гюндюз Керембейли не отрывая глаз от окна, возразил. «А может быть, как раз вовремя?» И добавил с резкой решительной интонацией, так не похожей на знакомый сторожу мягкий и сдержанный тон. «Ты иди, дядя Фаттах, я потом приду». Дядя Фаттах догадался, что лучше ему согласиться. Странно только, что этот промокший ботинец дрожал, как цыпленок, а тут ты дрожь как рукой сняло. Может, подождать тебя здесь? Нет. К чему ждать? Иди. А как ты нас найдешь? Найду. Учитель меня проводит. Ну что ж. Мы как раз против школы живем. Дымя трубкой, дядя Фоттах повернулся и медленно исчез в темноте. Гендюс решил постучать в маленькую калитку, но она оказалась открытой. Когда он вошел во двор, откуда-то выскочила здоровенная собака с обрезанными ушами, не иначе как волкодав, и залила слаем. Не будь она на цепи, дела советника стали бы плохи. В свете, идущем от одноэтажной пристройки, глаза ее злобно блестели. Из двери дома чуть высунула голову пожилая женщина, стараясь не подставлять лицо пронизывающему снежному вихрю. — Кто это там? — послышался ее голос. — «Я к учителю Фазилю. Женщина прикрикнула псу. «Тихо ты!» Пес тотчас замолк, будто только и ждал окрика этой женщины. Помахивая хвостом, торопливо убрался в конуру. Поднявшись по деревянной лестнице на второй этаж, Гюндюс приблизился к веранде. Голоса слышались теперь совсем ясно. Я тебе не ребёнок, чтобы меня запугивать. Не знаю, ребёнок ты или ещё кто-нибудь. Вот что я тебе скажу. Промокший дождя не боится. Запомни. Сделаешь только что-нибудь плохое. Выпущу кишки твои наружу. Ну что ты за человек? Языка человеческого не понимаешь. «Что ты на меня так набросился?» Гиндюз Керембейли, должно быть, даже в интересах дела, не любил подслушивать. Вытащив руку из кармана пальто, он постучал в дверь. Сначала наступила тишина, а затем изнутри донесся голос. «Ничего не надо, тетя Айна!» Гиндюз постучал снова. «Ну что там еще?» Одновременно с этими словами дверь отворилась, и открывший ее парень, оглядев незнакомого ему гостя, спросил, ⁇ Вы к кому? ⁇ Гиндюз посмотрел на стоявшего посреди комнаты мужчину лет 45-50, одетого в ватник, и спросил застывшего перед ним молодого человека. «Вы учитель Фазиль?» «Да, я. У меня к вам небольшое дело». Бросив быстрый взгляд на мужчину в ватнике, учитель Фазиль предложил Гюндюзу пройти в помещение. «Входите, пожалуйста, располагайтесь». Войдя в комнату, Гюндюз Керембейли направился к стулу, указанному Фазилем, и, поскольку здесь было очень жарко, снял пальто. Портфель, с которого, не переставая, стекала вода, он поставил на пол возле стола, сел и положил пальто на колени. Мужчина в ватнике, косо взглянув на гостя, посмотрел на учителя Фазиля и выразительно произнес «Я пошел». «Надо будет, еще приду». Когда он вышел, учитель Фазиль С глубоким вздохом повернулся к Гюндюзу. Извините, я подумал, тетя Айна снова интересуется, не надо ли нам чего. Я говорю о хозяйке дома, я здесь квартирантом. Следователь по особо важным делам достал из нагрудного кармана лежащего у него на коленях пальто удостоверение и показал его учителю Фазилю. Я беспокою вас по делу... Махмуда Гимерлинского. Учитель Фазиль сел на старый кожаный диван возле двери и с искренней, сердечной горестью сказал «Ужасно погиб старик. Из-за меня погиб. Почему из-за вас?» Учитель Фазиль посмотрел на Гюндилза Керембейли и, несколько поколебавшись, ответил «Если б меня здесь не было, «Что ему-то тут делать?»